Глава шестая. Тяготы жизни. Этот вечер оставил в душе Мариуса глубокий след и погрузил его в печаль и тьму. Он испытывал то же, что, возможно, испытывает земля, когда ее вскрывают, врезаясь в нее железом, чтобы бросить семя. Она чувствует в этот миг только боль от раны. Трепет зарождающейся жизни и радостное ощущение зреющего плода — приходит позднее. Мариус был в мрачном настроении. Он так недавно обрел веру. Неужели нужно отрекаться от нее? Он убеждал себя, что не нужно. Твердил себе, что не поддастся сомнениям, и, тем не менее, невольно поддавался им. Стоять на распутье между двумя религиями, еще не расставшись с одной И еще не примкнув к другой, невыносимо тяжко. И лишь человеку не топырю, милы такие потемки. Мариус принадлежал к людям со здоровым зрением, и ему нужен был неподдельный дневной свет. Полутьма сомнений угнетала его». Вопреки желанию оставаться на старых позициях и не трогаться с места, его неудержимо тянуло и влекло вперед, побуждало исследовать, раздумывать, двигаться дальше. — Куда же это приведет меня? — задавал он себе вопрос. Проделав длинный путь, чтобы приблизиться к отцу, он боялся как бы снова не отдалиться от него. И чем больше он размышлял, тем тяжелее становилось у него на сердце. Всюду ему виделись крутые обрывы. Ни с дедом, ни с друзьями не достиг он единомыслия. Для одного он был слишком вольнодумным, для других — слишком отсталым. Он чувствовал себя вдвойне одиноким, отвергнутым и старостью, и молодостью. Он перестал ходить в кафе «Мюзен». Охваченный душевной тревогой Мариус не думал о насущных сторонах жизни. Но действительность не дает себя забыть. Она не приминула напомнить о себе пинком. Однажды утром хозяин гостиницы, войдя в комнату Мариуса, заявил. — Господин Курфейрак поручился за вас, да. — Но я хотел бы получить деньги. — Попросите Курфейрака зайти ко мне. «Мне надо с ним переговорить», — ответил Мариус. Когда Курфейрак пришел и хозяин удалился, Мариус рассказал Курфейраку то, что до сих пор не удосужился рассказать, а именно, что теперь он одинок и что родных у него больше нет. «Как же вы будете жить?» — спросил Курфейрак. «Не знаю», — ответил Мариус. Что вы намерены делать? Не знаю. Деньги у вас есть? Пятнадцать франков. Не хотите ли занять у меня? Ни в коем случае. Есть ли у вас платье? Да вот же оно. А ценные вещи? Часы? Серебряные? Нет, золотые. Вот они. У меня есть знакомый торговец платьем, который купит у вас Редингот и панталоны. Превосходно. Значит, у вас останется только одна пара панталон, жилет, шляпа и сюртук. И сапоги. В самом деле? Вам не придется ходить босиком? Какая роскошь. Больше мне и не требуется. У меня есть знакомый часовщик, который купит у вас часы. Очень хорошо. Ничего хорошего тут нет. А что вы будете делать потом? Я согласен на любой труд». Но только на честный. Вы знаете английский язык? Нет. А немецкий? Тоже нет. Жаль. Почему? Да потому что один мой приятель книготорговец издает нечто вроде энциклопедии, для которой вы могли бы переводить статьи с немецкого или с английского. Платят, правда, маловато, но жить на это все-таки можно. Я выучу и английский, и немецкий язык. А до тех пор? До тех пор буду проедать платье и часы. Позвали торговца платьем. Он купил вещи Мариуса за двадцать франков. Сходили к часовщику. Он купил часы за сорок пять франков. — Ну что же, это неплохо, — сказал Мариус Курфейраку, возвращаясь в гостиницу. — С моими пятнадцатью это составит восемьдесят франков. — А счет за гостиницу, — напомнил Курфейрак, — — Верно, я и забыл, — сказал Мариус. Хозяин представил счет, который необходимо было немедленно оплатить. Он достигал семидесяти франков. — У меня остается десять франков, — заметил Мариус. — Черт возьми, — воскликнул Курферак. Вам придется питаться на пять франков, пока вы будете изучать английский язык и на пять пока будете изучать немецкий. Нужно либо очень быстро поглощать языки, либо очень медленно — монеты в сто су. Между тем тетушка Жиль-Норман, женщина в сущности добрая, что особенно сказывалось в трудные минуты жизни, докопалась, в конце концов, где живет Мариус. Как-то утром, вернувшись с занятий, Мариус нашел письмо от нее и запечатанную шкатулку с шестьюдесятью пистолями, то есть с шестьюстами франками золотом. Мариус отослал тетушке деньги обратно с приложением почтительного письма, в котором сообщал, что имеет средства к существованию и может сам себя содержать. К тому времени... У него оставалось всего три франка. Тетушка не передала деду отказ Мариус. Она боялась окончательно рассердить старика, ведь он же приказал при нем никогда не упоминать об этом кровопийце. Не желая залезать в долги, Мариус покинул гостиницу Порт Сен Жак.